Около половины жителей Икаргина по статусу казаками не были. Собственно, казаков к 1917 году там проживало 701. Помимо них 6 дворян, 29 представителей духовного звания, мещан 54, крестьян 428. Сотни людей, приехавших с Рязанщины, Тамбовщины, Воронежского уезда, прижились на Дону в качестве ремесленников – Сами казаки издавна ремеслами почти не занимались, блюдя воинское свое предназначение. На окраине хутора местный казак Тимофей Андреевич Каргин построил новейшую мельницу, внушительное здание из красного кирпича, стоившее колоссальных по тем временам средств. Откуда у казака такие деньги? В свое время Тимофей Андреевич участвовал в подавлении очередного польского восстания, затем служил на Кавказе. В бытность на службе где-то нашел клад – но отдавать начальству не стал, нашел способ кинуть весточку родне на дон. В те времена родственники традиционно навещали служащих казаков, вот и к Тимофею Каргину приехала на подводе родня, одно из колес подвода было полом, в оси колеса клад и вывезли. Другой бы казак бросил всякую деятельность, проживая с тех пор безбедно и пьяно, но не Каргин. Тимофей Андреевич сначала развел скот и устроил маслобойку, Потом, изучив вопрос и взяв для усиления капитала суду, начал собственное мельничное дело. Рядом с мельницей в 1909 году еще и кинотеатр построил, один из первых в России на сто мест. Всякий, привозивший муку на помол к нему, мог посетить киносеанс бесплатно. Кино показывали ежедневно, кроме субботы. Кинотеатр назывался «Идеал». У дальней стены небольшого помещения были две огражденные ложи с диванами для купцов и богатых казаков. Детские билеты стоили пятак, взрослые – 10 копеек. Киномеханик в идеально белой рубашке с усиками и блестящей прической имел прозвище Макс Линдер в честь знаменитого французского актера. Сам Каргин кинотеатр не посещал, считая кино забавой, недостойной казака. Шаг за шагом он стал самым богатым и уважаемым человеком в округе. Но не задавался, в церкви молился вместе со всеми остальными, ходил в казачьих шароварах и старом картузе. Среди иных донских богатеев дружб и знакомств не искал, общаясь по большей части с местным священником Виссарионом, еще один персонаж Тихого Дона и каргинским фельдшером. Состояние Каргина исчислялось в десятках тысяч рублей. Напомним, что хорошая лошадь стоила тогда 100 рублей, корова 60, рояль 200, «Автомобиль. Неслыханная роскошь. 2000. Депутаты Государственной Думы получали жалования в размере 350 рублей, губернаторы имели оклады около 1000 рублей, а министры и высшие чиновники, члены Государственного Совета – 1500 рублей в месяц. Каргин был настоящим воротилой. Мельница его была обустроена по новейшему слову техники. С мешка подсолнуха выходило ведро масла – так что подводы на Каргинскую мельницу тянулись со всей округи. Со временем Каргин стал самым известным благотворителем на Верхнем Дону, жертвовал на открытии телеграфной станции в Вешинской, на народную школу в хуторе Грушенском, на Красный Крест, от которого имел медаль. Еще три медали им были получены за помощь голодающим губерниям. Видно, Господь знал, кому клад подарить. К Тимофею Андреевичу Каргину, которому в ту пору было уже за 70, ходил по своим делам и Александр Михайлович Шолохов. Соседи запомнили, что с собой он брал мальчонку, незаконно рожденного сына Мишу, и держал его всю дорогу за руку. Что-то в этом есть удивительное и не вполне казачье. Добрый отец и сынок Мишка Татарчук нахаленок бредут сквозь Донское марево к мельнице. Казаки своих казачат воспитывали по суровей, Пока отец разговаривал с Каргином, Минька изучал, как с грохотом и в кромешной пыли работают мельничные механизмы. На мельнице он впервые увидел электричество. По всем потолкам мельницы были натянуты провода и горели лампочки. Приезжающие на мельницу казаки тоже подолгу смотрели на эту ж те, Свет, а нет вовсе!» И отец, и брат его Петр, и другой брат Михаил, и маленький Минька – Были частыми посетителями кинотеатра «Идеал». Сразу за зданием мельницы протекал чир. местная детвора на легких лодках рыбачила и каталась там. За чиром Каргин высадил фруктовые сады. И сама мельница, и сады, и чир, и даже не десятки, а сотни разнообразных местных примет – все это будет так или иначе присутствовать в романе «Тихий дон». Никакой человек из иных краев никогда бы не написал этот текст. В Каргине Шолоховы несколько раз переезжали с места на место. С квартиры у самого Майдана, оказавшейся слишком дорогой, съехали на другую возле кладбища, но и там было не по деньгам. Третьим адресом стала внешне такая же, как в Кружилинском хуторе Мазенка, хата шесть шагов в длину, четыре в ширину, крохотное оконцы, саманные стены, камышовая крыша. Отец не опускал руки, крутился как мог, хватаясь за любой приработок, отработав днем приказчиком, Ночью дорабатывал сторожем на бахче. В Нижнем Астахове он скупал земельные участки на перепродажу. В топкой балке, нанятые братьями Шолоховыми тавричане, разводили овец. В конце концов, на долю Александра выпала удача. С одной из сделок вышла какая-никакая, а заметная прибыль. В четвертый раз Александр Михайлович Шолохов с женой и сыном переехали в большой, под железную крышу, деревянный дом, Дерево в донских землях было огромной редкостью, срубы могли позволить себе только обеспеченные люди. И этот, и каждый прежний адрес добавляли любознательному Миньке в копилку наблюдений, они все потом пригодятся. Добрая половина их ближайших каргинских соседей объявится под своими именами в шолоховских книгах. В 1912 году отец снова идет в церковно-приходское училище «Возьмите сына». Местного батюшку Николая, преподавателя закона Божия, уговаривал Александр Михайлович самыми нижайшими уговорами и все бестолку. Петр Михайлович Шолохов присоединился к переговорам, но опять безрезультатно. В конце концов, братья решили заручиться поддержкой двух уважаемых попечителей Ивана Сергеевича Левочкина и Тимофея Андреевича Каргина. Церковный училищный совет давал на школу в год 50 рублей серебром, От станичного сообщества поступало 35 рублей. Еще немного собирали с родителей. Но всех этих средств не хватало даже на оплату преподавательского труда. Без Левочкина и Каргина почти все училища в округе вскоре бы закрылись. Сходили к одному, ко второму, изложили ситуацию. Покряхтев, Каргин сказал что-то вроде «Да, нехорошая история, но как же мальчонки без обучения?» Левочкин бороду разгладил, С минуту тягостно помолчал, потом заключил, как бы с небес на землю снисходя, пусть учится, передая отцу Николаю, что я не против. Кто ж рискнет пойти против попечителей? Мишу приняли на учебу. Училище располагалось на центральной площади напротив дома уже упоминавшегося батюшки Виссариона. Здесь же стояли купеческие особняки и магазины, включая лавку Левочкина, ту самую, в которой трудились братья Шолоховы. Из окон училища была видна пожарная каланча и пятиглавая с кирпичной караулкой и белой оградой церковь 1886 года постройки. Церковь эта была одной из самых больших на верхнем дано. В праздничные дни звон колоколов был слышен за многие версты. Заочно прошедший с учителем Мрыхиным курс первого класса, Миша начнет учиться сразу второклассникам. Как принадлежащий к сословию иногородних, Александр Михайлович платил за обучение сына 3 рубля в год. Был бы отец казаком, учеба обошлась бы дешевле. Александр Иванович Поволоцкий, каргинский житель 1905 года рождения, рассказывал. Помню, что учился я с Мишей Шолоховым, но только один год, а потом я не знаю, куда он делся. Учили русский язык, математику, дробь простая, десятичная. На парте по три человека сидели, и по четыре такие парты были. Много поступало учеников, человек сто нас училось. Помню, дед у нас на перемене всегда стоял с кнутом. Побегут какие по партам, а он за ними. И Шолохов тоже развитой был, и ему бывало попадало. Мемуарист запамятовал или, скорее всего, смолчал осознанно о том, что Шолохов тогда еще носил фамилию Кузнецов. Канонические его биографии этот факт обходили, значит, и вспоминать вслух про то лишний раз было не кстати, а то образовалось бы такое количество вопросов, что рассказчик и сам пожалел бы о своей долгой памяти. Однако он не ошибся в том, что Шолохов в Каргинской школе отучится всего год, и предметов действительно было только четыре – закон Божий, математика, гимнастика и русский язык. Преподавателем русского языка служил Михаил Григорьевич Копылов, отчисленный в свое время из учительской семинарии за неблагонадежность. Однако в гражданскую он примет сторону белых и будет убит в бою. В Тихом Доне Копылов действует под своим именем и служит у Мелихова сотником. Когда-то учительствовал он в церковно-приходской школе, по воскресеньям ходил к станичным купцам в гости, перекидывался с купчихами в стуколку,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 Было что-то безобидное, глубоко штатское в его полной низкорослой фигуре в добродушном лице, в манере носить шапку. Копылов в жизни, каким его запомнили станичники, с романным своим образом сливался воедино. Низкорослый, добродушный, безобидный, он играл на гитаре и ученику второго класса Мишки при случае показал аккорды и переборы. В благодарность за то Михаил его увековечил. В том же 1912 году пришло известие о смерти атаманца Степана Кузнецова. Вроде человек умер, как можно радоваться? Никто и не радовался. Но это был немыслимый в их жизни переворот, право на возвращение из беззакония. Мать стала свободна, а Миша по документам обратился в казачьего сироту. По наследству ему достались курень и надел в 30 десятин. Русские крестьяне имели тогда меньше 20 Михаил получил тогда возможность обратиться в самого настоящего казака. При иных обстоятельствах и при родительском желании исправили бы ему коня и снаряжение, и пошел бы он на ближайшую войну, что твой Гришка Мелехов. Но у родителей были на сына и на самих себя совсем иные планы. Александр Михайлович Анастасия Даниловна, верующие, любящие, страдающие русские люди, бросились в церковь, повенчайте же нас наконец». Многолетние страдания их носило не просто социальный, но религиозный характер. Они жили во грехе и знали это. Священник Виссарион, тот самый реальный, имеющий в Тихом Доне свое, прямо скажем, нелицеприятное отражение, отказался с ними иметь дело, какое ж вам застарелым грешникам венчание. Поддержал его и благочинный отец Николай, племянник Виссариона, описанный в романе под именем Панкратий. В романе своем «Беспощадный Шолохов» опишет Виссариона как «Сифилитика», Плохо пролеченная эта болезнь одарит священника гнусавым голосом. Во всем этом тоже таилось эхо давней и жестокой личной обиды автора. Но мы уже помним про гирьку, который щукарь едва не убил атаманца, про бездушного и подлого купца Мохова, про молодого барина Лестницкого, соблазнившего Аксинью и битого за это плеткой по лицу вернувшимся Мелиховым. И помня это, не удивляемся, да, Шолухов мстил, Но ведь Виссарион родителей его унизил. Как оплеванные выглядели отец и мать после разговора с ним, мать плакала. Был, на счастье, в Каргене другой священник, отец Емельян Борисов. Он был женат на дочери Левочкина и сестры Александра Михайловича Валентине, к тому времени уже покойной. В свою очередь Александр Михайлович был крестным отцом младшей дочери священника и Валентины Нины. Миша дружил и с Ниной, и с двумя старшими ее братьями, Владиславом, его называли Додиком и Жорой. Батюшка Емельян пожалел свою несчастную родню, и в 1913 году, 29 июля, Александр Михайлович и Анастасия Даниловна повенчались. В метрической церковной книге хутора Каргинского записано «Мещанин Рязанской губернии города Зарайска Александр Михайлович Шолохов православного вероисповедания первым браком» лет жениху 48, еланской станице вдова казака Кузнецова православного исповедания, вторым браком, лет невесте 42. Жених и невеста. В начале Тихого Дона Пантелею Прокофьевичу Мелихову около 55 лет, а его жене под 50, а не дед и бабка. В совершении обряда венчания священнику, отцу Емельяну Борисову, помогал псаломщик Яков Проторчин. Певчий хор не пел. Невеста была без фаты, жених в обычном костюме. От жениха поручителями стали Иван Сергеевич Левочкин и брат Петр. От невесты – крестьянин Тамбовской губернии Шацкого уезда Атиевской волости Казьма Кондрашов и мещанин Воронежской губернии города Острогожского Владимир Николаевич Шерстюков. Еще один, заметим, шолоховский родственник. У жены Петра имелась родная сестра, а это был ее муж. Шерстяков тоже работал приказчиком в одном из торговых заведений Левочкина. В августе 1913 года Александр Михайлович Шолохов усыновил собственного сына Михаила Степановича Кузнецова. Тогда и были утеряны Михаилом отчество Степанович и фамилия Кузнецов, появился Михаил Александрович Шолохов. В возрасте 8 лет из казачьего сословия Миша перешел в Мещанское. Если б Шолохов был с измойства признан роднёй и не числился сиротою при живом отце, всё бы, наверное, сложилось иначе. Он спокойно бы рос, как представитель мещанского сословия. Обидная судьба его, как не горько это говорит, сыграла благую роль, дав ребёнку возможность пережить и узнать куда больше, чем он мог бы при лучших обстоятельствах. Поэтому он рос своеобразным. Двоюродная сестра Мария Ивановна Бондаренко — Шустрый, как и все мальчишки, но очень самолюбивый. Боже, сохрани, чтобы кто-нибудь из чужих его приласкал, отойдет, нахмурится. С его не приманишь, неподкупный. Сам Шолохов о детстве почти никогда не вспоминал, слишком много ловушек пришлось бы обходить. Мы можем довольствоваться лишь редкими свидетельствами старожилов и проговорками в его прозе. Дети играли в Каргине, как вспоминают местные жители, чаще всего на базарной площади около пожарного сарая. На первых страницах «Тихого дона» читаем. На площади за пожарным сараем рассыхаются пожарные бочки с обломанными оглоблями. Эти бочки и оглобли из романа «Маленький Мишка» и его сверстники использовали для своих забав. Тут же у пожарного сарая в романе зеленеет крыша моховского дома, Здесь Шолохов смешал сразу несколько биографических деталей. В Моховский дом Гришка Мелехов, как мы помним, несет в первой главе «Тихого дона» на продажу только что пойманного сазана и видит перила в густой резьбе дикого винограда, на крыльце пятнистая ленивая тень. Реальный Моховский дом, находившийся в станице Вешенской, в романе не просто перенесен в татарский, но как бы объединился в одно целое с домом Ивана Сергеевича Левочкина в Каргине. К Левочкиным Шолохов порой заглядывал в гости. Сохранилась фотография, где маленький Мишка с тремя детьми купца стоит на том самом крыльце, по которому Гришка Мелехов вошел с пойманным сазаном, а вышел уже без него, продав хозяину. Рядом с Мишей на фото самая маленькая 1906 года рождения девочка Нины Левочкина, приходившая с двоюродной племянницей Михаилу. Много лет спустя дочь этой Нины, профессор Клара Евгеньевна Карепова, преподавала в университете фольклористику автору этих строк. «Здесь я чувствую еле уловимую связь с детством Шолохова, со скрипом половиц крыльца, по которому уступал молодой Григорий Мелехов. Это действует на меня головокружительно. Из окон дома Левочкиных, равно как от пожарного сарая, где играли казачата, был виден Майдан». И если там что-то затевалось, дети тут же бежали смотреть. Тихий дон. Из хутора в майские лагеря уходило человек 30 казаков. Место сбора плац. Часам к семье к плацу потянулись повозки с брезентовыми будками, пешие иконные казаки в майских парусиновых рубахах в снаряжении. На вопрос о своем будущем малолетний Миша отвечал неизменно и твердо, я буду офицером. Но у отца были иные планы.